В последние годы между обществом и клубом был заключен договор, разграничивающий полномочия, но «Спартак» из-за этого не перестал быть «Спартаком». Поэтому мы в ноябре 2002-го и собрались, участвовали в заседании, замечу, не только функционеры, но и великие спортсмены-спартаковцы, футболисты Симонян, Парамонов, Ловчев, хоккеисты Старшинов, Якушев, Шадрин, Шалимов, легкоатлет Болотников, прыгун в воду Васин, Все были обеспокоены тем, что после прихода нового руководства команду окружает масса скандалов. А ведь простые люди не видят разницы между футбольным клубом и обществом. Поэтому тень падает на весь «Спартак». И к чему вы пришли? На президиуме, не скрою, поднимался даже вопрос об официальном отлучении футбольного клуба от общества «Спартак». Но Владимир Васин и Никита Симонян предложили для начала сделать все, чтобы не доводить дело до скандала. В итоге мы попросили Симоняна и Парамонова переговорить с руководителями футбольного клуба, инициировать создание при нем общественного совета из заслуженных ветеранов. Но там ни их, ни нас даже слушать не стали. Сказано нам было и то, что все билеты будут платными, никаких скидок даже самые знаменитые спортсмены общества не дождутся. Существуют ли юридические отношения между клубом и обществом? До 2001 года у нас были цивилизованные договорные отношения. Именно мы в 1998-м разрешили клубу сменить эмблему и зарегистрировать новую через Роспатент. Хочу, кстати, исправить ошибку, которая бытовала в прессе. Будто на изменении эмблемы футбольного клуба настояли мы. Наоборот, инициатива исходила с противоположной стороны. В клубе нам сказали, что при новом знаке им будет легче отслеживать левые товары и наказывать виновных. Новый знак футбольного «Спартака», где в букву «С» был вписан мяч, острый на язык болельщики окрестили «беременным ромбом». За право его использования общество от клуба что-нибудь получило? Да, потому что для нас товарный знак – одна из немногих возможностей зарабатывать на существование. Вот мы и достигли с клубом официальной договоренности о том, что за право использовать новый товарный знак они должны ежегодно выплачивать нам от 5 до 10 тысяч долларов. «Сами видите, по сравнению с бюджетом футбольного клуба сумма смехотворная, и до прихода в «Спартак» нового руководства она выплачивалась. В 2001 году прежний договор истек, а проект нового так и остался лежать на столе у нынешнего президента. Когда мы вместе с Симоняном пришли к Червеченко, то услышали, «Вы склоняете нас к сожительству, а мы этого не хотим. У вас нет денег, вы ничего не можете нам дать». Между тем, указанная сумма как раз и представляла собой членские взносы футбольного клуба за право состоять в обществе. С тех пор отношения были прерваны. Евгений Ловчев в те же дни высказался еще острее. «Футбольный клуб уверен, подрывает гордое имя Спартака. Причем уже многие годы. Началось с разговоров о том, что был продан полуфинал Кубка Чемпионов 1991 года с Марселем. Затем Николая Петровича Старостина пересадили с клубной красной «БМВ» на «Жигули», Помню, как перед каким-то съездом общества в Измайлове увидел Ильина, старостинского постоянного водителя, на новой машине. И был этим ошарашен. Потом скандальная история с Ясауленков, которой нет причин не доверять Алексу Фергюсону. Убийство Нечаевой. Дела Оленичева, Сычева, Смирнова, Выщука. Во время заседания президиума общества «Спартак» я заявил, мы, мол, закрываем глаза на то, что клуб к обществу давно не имеет никакого отношения. Симонян в ответ привел любимые слова Старостина «Худой мир лучше доброй ссоры». Пообещал свести руководителей двух структур и выполнил обещание. Но никакого разговора с Червиченко не получилось. Он даже пригрозил Алёшиной с Симонянам, что вообще запретит им пользоваться каким бы то ни было ромбом с буковкой «С». «Склоняйте к сожительству. Угрозы в адрес великого Симоняна. Высокие отношения между клубом и обществом, не правда ли?» Такое поведение было типично для тогдашнего президента клуба и лишний раз доказывало, что такие понятия, как строить отношения, учитывать традиции, для Червяченко были ничем. Может, с точки зрения бизнесмена, не имевшего ранее отношения к футболу и спартаку, он и поступал логично, но футбол особый, ни с чем не сравнимый и ни на что не похожий мир. В него, как уже не раз говорилось и будет говориться, нельзя лезть со своим уставом. Он живет по своим законам даже в России уже больше ста лет. А, скажем, об Англии говорить не приходится. Могу себе представить, если бы Роман Абрамович в Челси или Мальком Глейзер в Манчестер Юнайтед заикнулись о геморрое или склонении к сожительству. Да их бы там на клочки разорвали. Перечисляя скандалы, связанные с футбольным Спартаком, Ловчев еще не знал, бомба какой силы взорвется через несколько месяцев. О допинге, впрочем, мы еще поговорим. А в реестр скандалов я бы внес еще один, который не получил широкой огласки. На стыке 90-х-2000-х годов киевская «Динамо» элементарно украла из спартаковской школы едва ли не из десяток мальчишек одного года рождения. Кто-то же в «Спартаке» помог украинцам это сделать, верно? Одного из тех парней, вскоре получивших украинское гражданство, звали Александр Алиев. В 2005 году, будучи форвардом сборной Украины, он станет вторым снайпером молодежного чемпионата мира. И лишь один гол уступит первому, прославившемуся уже на весь мир своей игрой во взрослой Барселоне, аргентинцу Лионелю Месси. Между тем, Анна Алешина, резко критикует Червиченко, лишь вскользь упомянула о более раннем факте, который нанес очень серьезную рану болельщикам. Когда кулуарно принималось и доподлинно неизвестно кем, Романцевым, Ясауленко, Заварзиным, решение о смене эмблемы, Никто не удосужился изобразить хотя бы видимость интереса к общественному мнению. Возмутились все, но какое кому было до этого дела? Это еще один штрих к тому, как утрачивался дух былого Спартака. Еще до червяченко утрачивался. Просто тогда это делалось более тихо, воровато и лицемерно. И все же вернемся в осень 2001 года, к тем самым временам, когда Червяченко резко поднял цены на билеты на матчи Лиги Чемпионов, а возмутившимся фанатам заявил «Лишний раз не уколитесь и не выпьете лишнюю бутылку водки». Итак, 11 сентября 2001 года. Болельщики «Спартака» и журналисты летели в Прагу. В том самолете мы оказались вместе со знаменитым телекомментатором Владимиром Маслаченко – Колоссальный опыт Маслаченко, с которым мы тогда долго общались в самолете, позволил заранее разглядеть то, что произойдет со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Мне не нравится решение клуба о двух- и трехкратном увеличении цен на билеты. Россия не из тех стран, где уместны подобные резкие движения, говорил Мэтр. Вспомним, как в прошлом году переполненные лужники вдохновляли спартаковцев на подвиги, например, в матче с «Арсеналом». Думаю, если «Спартак» в лиге будет собирать меньше 50 тысяч зрителей, это больно ударит по его игре. Из нее исчезнет страсть, без которой победы на таком уровне невозможны. Спустя две недели «Спартак» проводил первый домашний матч с голландским «Феянордом». Погода была идеальной. В Москве был невиданный для конца сентября и словно созданный для футбола 20-градусный рай. Болельщики, у календаря не видевшие свою любимую команду 25 дней, должны были изрядно соскучиться по игре. Все обстоятельства, казалось, говорили за то, что в Лужниках будет аншлаг. Но вместо 84 тысяч человек до стадиона добрались 20000 тысяч. Матч закончился в ничью 2-2. Когда спартаковцы сравняли счет, им не хватило именно болельщиков. Тех самых, которые год назад в схожих ситуациях гнали их вперед и заставляли не только отыгрываться, но и побеждать. Спортинг с Арсеналом. «Фейнорд!» не был добит именно потому, что трибуны заполнились лишь на четверть. Так, с неудачной попытки заработать на болельщиках, на первый взгляд не имеющей отношения собственно к игре, началось падение «Спартака» в Лиге чемпионов. То падение, которое год спустя увенчается дикими шестью поражениями в шести матчах с совсем уже сюрреалистической разностью забитых и пропущенных мячей. Один к восемнадцати.